30 мая 1882 года министром внутренних дел был назначен граф Толстой. Находился на этом посту до своей смерти 25 апреля 1889 года. В центре внимания Министерства внутренних дел была борьба с военным шпионажем в мирное время. Секретным циркуляром за номером 1861 от 5 июля 1882 года Толстой довел до сведения начальников жандармских, губернских и железнодорожных полицейских управлений, а также начальников пограничных пунктов правила, об обязанностях чинов полиции корпуса жандармов по отношению пресечения иностранным военным разведчикам способом собирать сведения о расположении и состоянии крепостей и производить разведки в местностях, представляющих известный в военном отношении интерес. Эти правила являлись руководством к организации и осуществлению контрразведывательного сыска в мирное время во взаимодействии с военным министром. 16 июля 1882 года была утверждена инструкция товарищу министра внутренних дел, согласно которой на него возлагалось заведование государственной полицией. В непосредственном подчинении у него находились директор департамента государственной полиции, а также санкт-петербургский оберполицмейстер. Устанавливалось, что ему же, как ответственному распорядителю всех учреждений, призванных к предупреждению пресечения государственных преступлений, подчиняется всем отношении прочие оберполицмейстеры. Главным образом, и по отношению к губернаторам и гранначальникам, заведующему государственной полиции принадлежит руководство их деятельностью по предупреждению пресечению государственных преступлений. 3 декабря 1882 года Толстой представил царю на утверждение положение об устройстве секретной полиции в империи, авторами которого были директор департамента полиции Плеве и товарищ министра внутренних дел Свиты Его Величества генерал-лейтенант Аржевский. Приводим полностью текст, теперь уже совершенно не секретного документа. «Высочайше утверждаю 3 декабря 1882 года в Гатчине граф Толстой с подлинным верно директором департамента полиции Плеве. Положение об устройстве секретной полиции в империи. Первое. Высший надзор за разыскной деятельностью по делам о государственных преступлениях принадлежит товарищу министра, заведующему государственной полиции, и осуществляется через департамент полиции. Второе. Для ближайшего заведования на местах сими розысками могут быть учреждаемые по распоряжению товарища министра, заведующего государственной полицией, особые розыскные отделения в составе жандармских управлений или в составе общей полиции по образцу существующих в столицах отделений по охранению общественного порядка и спокойствия. Третье. Для занятий в всех учреждениях командируются как офицеры корпуса жандармов, так равно и гражданские чиновники. Последние в видах представлением прав государственной службы причисляются сверх штата или к департаменту государственной полиции, или к тому управлению общей полиции, в составе коим отделение состоит. Четвертое. Те изменения в действующих штатах, существующих в обеих столицах разыскных учреждений, производятся властью заведующего государственной полиции. Пятое.